БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 40 лет я проводила очные мастер-классы по раскрытию творческого потенциала. Я наблюдала, как мои ученики избавлялись от блоков и приходили к творческому процветанию, независимо от того, в чем это выражалось. В издании книг, написании пьес, открытии картинных галерей или создании нового дизайна интерьера дома. Еще я видела отчетливые и последовательные изменения, когда ученики работали с моими инструментами, становились счастливее, дружелюбнее относились к своим клиентам. Многие отношения исцелились и улучшились, а те, которым следовало закончиться, закончились. Сотрудничество стало открытым и продуктивным. Пока мои ученики становились честнее к самим себе, они становились честнее и к окружающим. Становясь мягче к себе, они смягчались по отношению к окружающим. Дерзая, они вдохновляли других дерзать. Я пришла к мнению, что эти перемены происходят потому, что, используя инструменты, ученики развивают способность слушать. Сначала себя, потом других. Это умение помогает глубже погрузиться в корень всего творчества и связи с миром. Способность слушать ключевая. Базовые инструменты у нее те же. Утренние страницы, даты творчества и прогулки. Каждый инструмент, несомненно, основан на слушании, и каждый по-особенному развивает этот навык. Утренние страницы помогают анализировать собственный опыт. Слушая себя каждое утро, мы очищаем путь для этой способности на целый день. В даты творчества мы внимаем своему молодому «я», которое жаждет приключений и полно интересных идей. На прогулках мы слушаем окружающую среду и так называемые высшие я». На собственном опыте, как и многие мои студенты, Я поняла, что одинокие прогулки стабильно приводят к состоянию «Ага!». Я написала 40 книг. На вопрос, как у меня это выходит, я отвечаю, что умею слушать. Иногда меня считают поверхностной, но это не так. Я описываю процесс написания самым подробным из известных мне способов. Письмо — форма активного слушания. Слушание диктует мне, что писать. Писательство — это диктант в его лучшем проявлении. Внутренний голос говорит с нами, когда мы прислушиваемся к нему. Он четок, спокоен и направлен. Он уверенно нанизывает слово на слово, распутывая нить наших рассуждений. Сосредоточившись на умении внимать, мы осознаем его. Путь, основанный на услышанном нами. Внимая, мы идем дорогой духовности. Прислушиваясь к лежащей на поверхности правде, мы становимся все больше верны себе. Нашей валютой становится честность. Нам дают увидеть блеск собственной души. «Будь верен себе», — советовал нам Барт. А когда мы верны себе, мы правдивее воспринимаем других, Способность внимать ведет к единению. Умение слушать — это явление общественное. Мы встречаемся со своей средой, окружающими людьми, с самими собой и приветствуем. Искусство внимать можно сопоставить с духовным путем, ведь его источник — честность. Когда мы слушаем собственную правду, мы познаем универсальную истину. Мы получаем доступ к внутреннему ресурсу, который можно назвать благодатью. Делая наши слушания все более и более аутентичным, мы видим, что становимся правдивее, шаг за шагом мы приходим к честности. Со временем у нас это начинает получаться автоматически. Привычку слушать нужно формировать и практиковать, и есть простой способ приняться за это вы можете вслед за мной начать вести утренние страницы. И что же это такое?